Глава пятая. 1480 год. 7 мая. Москва. Раннее утро. Рассвет только-только проступал где-то у горизонта. Но жизнь в московском Кремле уже била ключом. Газовым. Иоанн привык рано вставать. И, как следствие, все вокруг. Да, пока он болел, спать приходилось много. Но теперь, относительно восстановившись, он вернулся в свой привычный график. Сил пока было еще очень мало. Ранения, яд и последующее лечение немало его потрепали. Поэтому король хоть и вставал рано, но позволял себе обеденный сон, без которого пока не мог обойтись. Из физической активности он мог позволить себе только растяжку, осторожную, и пешие до конной прогулки, притом недалеко. И эта вот утренняя активность стала последним гвоздем в гроб сомнений среди москвичей. За минувшие годы они уже привыкли к тому, что их король вставал ни свет ни заря, хотя мог бы и понежиться в постели, но нет. Вставал рано и сразу за дела. Вот и в этот день он зашел в комнату, где собиралось совещание уже часа два, как бодрствая, несмотря на ранний час. Проснулся, сделал гимнастику для растяжки тела, позавтракал, поработал с документами, подышал свежим воздухом, попил чай и теперь вот явился на совещание до отвращения бодро. Люди же, что там собрались, такой свежести не являли. Отвыкли они быть ранними пташками. Пока король болел, позволяли и себе понежиться в постели подольше. «Докладывай!» — кивнул Иоанн Евдокиму, бывшему десятнику городской стражи Москвы, что дорос к этому времени до начальника контрразведки. «Тогда на площади...» Когда король сошелся в открытом конфликте с дядей, нашему герою пришлось импровизировать с тем умыслом, чтобы заставить Андрея Васильевича оправдываться. Ведь тот, кто оправдывается, всегда выглядит виновным в глазах окружающих. В таких делах публичное обвинение важнейшее дело. Главное начать первым и не избавлять оборотов. Главное не давать супостату перехватить инициативу. Так что, король и давил как мог, разыграв эту комбинацию с конем, крыльцом и прочими компонентами. Конечно же, у него не было никаких сведений, подтверждающих не то что злоумышление, но и даже участие Андрея Васильевича в заговоре, как и его сопричастность с убийцей. Но разве его это остановило? Обвинения оказались в должной степени неожиданными, чтобы заставить дядю растеряться и начать оправдываться. А дальше... Дальше все решил Клинок, но на самом деле ему было неизвестно, кто на него покушался. И этот кто-то, скорее всего, остался безнаказанным, прикрывшись амбициями аристократа. Ведь, судя по всему, кто-то Андрея Васильевича сподобил на эти свершения. Сам-то он вряд ли решился бы. Кто-то на ушко нашептал нужные слова, когда понял, что удара кинжалов не хватило. И... Этот кто-то и был, скорее всего, связан с убийцами и заказчиком покушения. Оставалось только выяснить, кто это все сделал. Но, увы, докладывать Евдокиму особенно было и нечего. Личность нападавшего не удалось установить, даже несмотря на то, что Евдоким отреагировал оперативно. Сразу после смерти убийцы люди из контрразведки доставили его тело куда надо, раздели, тщательно все обыскав. Потом привели в порядок и сняли гипсовую маску. Но не только с лица, а со всего тела. И в самые сжатые сроки ее превратили в пустотелую гипсовую скульптуру, армированную тканью. А потом еще обработали шпаклевкой и раскрасили, отметив все раны, родинки и прочие отметины на теле. Ну и цвет глаз, само собой, не забыли. Волосы также прицепили подходящее, применив для крепления воск и уложили нужным образом. Благо, что в ведомстве Евдокима уже трудилось целая своро художников и скульпторов, без которых в его работе было не обойтись. Фотопортрета иной раз требовалось составить, или вот так увековечить внешность трупа для последующего расследования. А в общем, меньше чем через пару суток перед глазами следователя имелся визуально очень реалистичный манекен покойника. А тело отправили на вскрытие в анатомический театр, И для обучения будущих медиков, и для попытки выяснить что-то о состоянии здоровья и старых ранах, что уточнить картину персонажа. Однако это ничего не дало. Вообще ничего. Евдоким проработал, наверное, всех священников и более-менее уважаемых людей. Но никто этого парня лично не знал и тесно не общался. Контрразведчики нашли место, где убийца остановился – но там он жил нелюдимо, выдавая себя за греха-священника. Однако византийцы его не знали. Видели иногда, но не более того. Составил карту мест, где этого персонажа видели люди, где и что он покупал, какими монетами расплачивался и так далее и тому подобное. Получилось очень подробное досье, однако оно не отвечало на ключевые вопросы. Кто он и откуда, и, главное, кем являются его подельники? По лекарям тоже все оказалось тухло и глухо. Они все как один утверждали, что ничего не злоумышляли против короля, что лечили его совсем родением, применяя лучшие из известных им методов. Даже пытки к ним применялись, но умеренные, чтобы не портить товар. Но они ничего не дали, никто ни в чем не сознался. «Скверно это слышать», — резюмировал доклад король. «Государь» — попытался было оправдаться Евдоким, но Иоанн его остановил жестом руки. «Хоть что-нибудь удалось выяснить?» «Удалось установить всех, кто участвовал в подбивании горожан к смуте, а также найти и задержать тех, кто кричал обидные слова вашей супруге. «Всех?» «Почти», — немного смутился Евдоким. «Установить удалось всех». Но кто-то погиб, кто-то сбежал из города, кто-то прячется. На оставшихся живых мы, со слов знающих их людей, составили портреты со списком примет и раздали городской страже. На случай, если они вернутся, или их кто заприметит. «Хорошо. Что делать с теми, кто гадости кричал? Их уже опросили?» «Да. Через них вышли на людей покойного Андрея Васильевича. Но те из города уже сбежали». Скорее всего, они отправились в Тавриду под крылышко его супруги. Направьте ей письмо с перечнем этих мерзавцев и поставьте условия. Или она их выдает, или я ввожу в Тавриде прямое управление, присоединяя ее к королевскому домену. Силу малолетства наследника и участия их родителя в бунте против короля. Слушаешь, кивнул Юдаким. — «тех же, что ты уже задержал, распорядись повесить прилюдно, голышом». С табличкой «Разбойник на груди». И руки не вязать. И шею не ломать, дабы поплясали в петля. Так там же бабы есть. Все равно повесить всех. Вдоль дороги, идущей на Тулу, соорудить виселица одиночная по числу виновных. И как все будет готово, одним днем вздернуть, раздеть. И гнать их толпой вдоль виселиц. Вешать. Ждать, пока издохнет очередной мерзавец на глазах своих подельников. И дальше двигаться. Под конец оставить самых зрелых и матерых. Поначалу вешать молодняк, ясно? Ясно. Нахмурился Евдоким. Али не любят тебе такое решение? Там и случайные люди встречаются. Дядька твой ведь на немало хочех. И детей, ремесленников, да прочих уважаемых горожан там хватает. Нехорошо их такой лютой смерти предавать. А бунтовать сопротив меня хорошо? Так не ведали они, что творят. По всей Москве слухи ходили, что ты помер, а во дворце супруга твоя и Данила самозванца посадили. Народ же любит тебя. Вот и возмутился без всякой задней мысли. Они ведь шли тело твое вызволять из плена, дабы похоронить по-людски. Встречались среди этих активистов и мерзавцы, что дяди твоему служили и знали, что творят. Но большинство смущено опасными разговорами. И что ты предлагаешь? У меня есть список тех, кто однозначно повинен смерти. Их и казнить, как ты сказывал. Но есть и другие. Как с ними быть, тебе решать. Но не лишать жизни и не увечить, они ведь не со зла. В зале воцарилась тишина. Иван думал. Его душа жаждала крови. Но слова Евдокима были услышаны. И эти люди действительно не выглядели злодеями. Просто теми, кто поддался на провокации... По сути-то их и наказывать было не за что. Они ведь шли его спасать. Ну, ладно, не его, а всего лишь тело. Но дело все равно благое. Хорошо. После достаточно долгой паузы произнес король. Тех, кого считаешь виновным, повесить. По остальным подай мне список с пояснениями. И свои предложения там изложи. Слушаюсь, государь. Прямо расцвел Евдоким. Остальные тоже, если не заулыбались, то посветлели лицами. Никому не хотелось, чтобы их король срывался в пучину кровожадности. Как с таким монархом дальше жить-то? Ведь в любой момент может случиться приступ, и, не разобравшись в вопросе, уступив своим эмоциям, он отдаст приказ о казни. Это ведь конец. Просто конец. По сути, уступив доводу Юдакима, и он подписал себе путевку в жизнь. Он показал своим людям, что все еще здоров на голову, И не представляют угрозы для собственности стаи. А как ты с ними поступишь? поинтересовался Даниил. Они, деятельные натуры, что не желают делом своим прямым заниматься. Как мне с ними еще поступить? Буду лепить из них приказ пропаганды. Что? Пропаган? Да. Это что? Дословно переводится с латыни подлежащее распространению. В чем была главная беда этого кризиса? Правильно! В том, что люди не ведали ничего, и это плохо. Этим-то злодеи и воспользовались. Вот нам и нужно это предупредить. Создать приказ, что станет доносить до горожан любые сведения. А они справятся? Пока не попробуем, не узнаем. Да, слушай, тебе удалось выяснить хоть что-то по делу о покушении? Вновь вернулся к нему Иоанн. Кое-что удалось. Совершенно точно я могу утверждать только одно. Он не Эллин». Во всяком случае, этот человек прибыл в Москву не с ними и почти никак с ними не общался. Случалось, конечно, но редко. Он словно избегал их. Избегал? Именно. Люди, приехавшие с патриархом, старались селиться рядом. Все-таки чужая держава, чужбина. Вокруг никого, кто по ихнему говорит. Так что волей-неволей держались они своих. И до сих пор держатся. А этот поселился отдельно. И особняком стоял. Это очень странно. Он мог бояться того, что его узнают? Мог. Но по отзывам эллинов говорил он на их языке хорошо, но с акцентом. Они сами его не считали своим. Каким акцентом? Итальянским, произнес Евдоким. Потом заглянул в бумажку и поправился северо-итальянским. Час отчеству не легче. Вздохнул король. И не говори, покачал головой начальник контрразведки. Ты проверил этот след? С католиками я проработал вопрос настолько, насколько это вообще возможно. С ними он общался еще меньше и вообще стороной обходил. Твои предположения? Никаких, государь. Нужно отправлять в Италию людей с его портретами и искать концы, хоть какие-то. Нонци как отреагировал на это? Я ему еще не говорил ничего». Наверняка уже знает, что ты опрашивал его людей по поводу этого персонажа. Ты думаешь, он не догадался о том, кто этот человек? Все догадываются. Пожав плечами, заметил Юдаким. и все начинают думать, что ты и как следствие я подозреваемых, не так ли? И начинают оправдываться, оправдываться, оправдываться, помощь предлагать и все такое. Предлагали ведь? Предлагали. И что? Нунцей не предложил ничего конкретного. Он просто сказал, что я могу обращаться к нему за помощью в любое время. Потому что тот, кто совершил покушение на тебя, государь, в разгар подготовки крестового похода, однозначно враг церкви. Ибо только враг может пытаться сорвать столь важное дело. Вот и обратись к нему. Обратись. Я уверен, что святой престол тут ни при чем. Ему это покушение попросту невыгодно. Мягко говоря, невыгодно. «Рыть они будут носом? Дай Боже!» «Передай ему пачку портретов и попроси задействовать ресурсы Рима, дабы найти, откуда этот мерзавец и кто его нанял. А если они станут вести свою игру?» Резонно поинтересовался Даниил Холмский, который после событий весны стал особенно близок к королю. «В том числе и в таких вот делах». «Разумно!» — кивнул он. «Тогда вот что. Пусть люди в акулы туда едут и ищут». — Северная Италия большая, — заметил первый заместитель приказа разведки Вакула. Он там отвечал за разведывательно-диверсионную деятельность и являлся командиром отряда спецназа. — С Геной и тесно дружим. Там весь город солидно поднялся от торговли с нами. Никто из местных не возьмет такой контракт. Хуже того, сдаст нанимателя. А уж Людовика, которому они без всякого сомнения сообщат, довольно быстро открутит голову злодеям. Другим городом, где всегда можно найти разного рода странных людей, на самые безумные дела является Венеция. Вот с нее и начни. Думаешь, работорговцы? Выгнал Брэксус, спросил Вакула. Вряд ли они. Одно дело рабами торговать и совсем другое покушаться на монарха. Хотя... Чем черт не шутит? Проверьте их. Но осторожно. Если это они, то вас без всякого сомнения там ждут. «А если это султан?» — спросил начальник разведки. «Мехмед?» «Да. Для него этот крестовый поход представляет смертельную опасность. А если ты, государь, погибнешь, то и похода не будет. Больше нет людей в должной степени авторитетных, чтобы его возглавить». «Разумно. Но султан обычно так не поступает. Времена меняются», — произнес Евдоким. «Ранее и на монархов покушения таких не устраивали». «Во всяком случае, у нас». «Действительно, их тихо и мирно травили», — хохотнул Иоанн. «Что ты имеешь в виду?» «А то и имею. Матушку мою как убили?» «По травой. А сколько еще супружниц великокняжеских так со жили, а самих великих князей?» «Ведь раньше никто тем делом не беспокоился. Приставился и приставился. поди разбери от чего. А если потихоньку кормить мошейком или ртутью...» то сразу и не поймешь, от чего человек умер. Он ведь начнет болеть. Сначала потихоньку, потом все больше и больше по мере накопления яда в организме. Отчего приставится он совершенно обыденно в глазах окружающих. Скажешь, что так не делали, делали государь. Мехмеду выгодно меня убить, но для него это урон чести, если это всплывет. Он же великий завоеватель, а не Луи-паук. И все же, как знаешь, Тогда провери этот след. В былые времена у Магометан была организация, называемая Обществом Хашишитов, или как-то так. Их еще именовали ассасинами. Это были религиозные фанатики, одержимые убийством неверных или еретиков. Разумеется, не всех, а тех, на кого укажет их лидер, старец горы, получавший заказы на устранение тех или иных людей. Страшная организация, но ее уже давно нет уничтожено под корень, хотя, возможно, какие-то концы остались. — Понял? — кивнул начальник разведки. И совещание довольно быстро свернулось, потому что основная тема была в целом исчерпана. Евдоким выходил последним. У него было с собой много бумаг, которые он разложил, из-за чего потратил некоторое время на их сборку обратно в папку. И вот когда он уже почти прошел дверь, и он произнес Евдоким, А тебя я попрошу остаться.